Виталик попрощался с немецким послом, проскочил проулок, зашел к подворью Янки-вдовицы с другой стороны, с разбегу перемахнул через забор и, задний двор, поспешил в дом. Обычно его появление не оставалось незамеченным, но не в этот раз. Янка с Лилией увлеченно перебирали вываленные из корзины на стол травки, недавно принесенные хозяйкой подворья с базара, и не обращали на него никакого внимания. «Нет, — Нет-нет, при отеке ног вот это... — Это не то, — убеждала Лилия Янку. — Лучше всего помогает льняное семя. — Да ладно? Точно тебе говорю, тетенька? — Да какая я тебе тетенька? — Прости, тетенька, вот я и говорю. Четыре ложки семян на две чашки воды. Если их минут десять кипятить, а потом оставить в тёплом месте и дать отвару настояться, то будет самое то. Его можно даже не процеживать. Пить несколько раз в день по полчашки. Через две недели всё как рукой снимет. Мы с мамой, бабку Матрёну, завсегда так лечили. И других стариков тоже. Хм, надо будет попробовать. А еще что интересного расскажешь. А еще корень валерианы. с этим корнем все понятно. От сердца, если прихватит. А вот если у кого при перемене погоды голова сильно заболит, чем лечите? Оно и к лучшему, решил Виталик, поднимаясь по лестнице в свою комнату. Ему очень не хотелось нагружать Янку своими проблемами он предпочитал их решать сам. А она в них непременно бы вцепилась, узная происшествия в Лебяжьем переулке. Так что Лилия здесь оказалась очень кстати. Надо же, с таким увлечением в село все копаются. Янка раскраснелась, у Лилии щечки горят, и про смерть мамки с папкой даже забыла а впрочем, возможная таянка ее так от дум тяжких отвлекает. Психотерапия, так сказать. Молодец, уважаю. Царский сплетник кинул сверху последний взгляд на девчонок, обменивающихся опытом, вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Первым делом он подошел к окну, выводил, из перевязи злополучный пистолет боярина Надышкина и внимательно смотрел его. Пистолет, как пистолет, щелкнул курком. Курок исправно высек искры. Виталик поднес дуло к носу, принюхался. «Твою мать!» Начвырнув пистолет в угол, юноша, не раздеваясь, плюхнулся на кровать прикрыл глаза и начал думать. То, что его подставили, он сразу понял, как только услышал предсмертные слова Надышкина. Но где же была его голова? Почему он сразу не сделал то, что сделал только что? Прямо на глазах кучи свидетелей. Этот пистолет изначально не был заряжен. От него вообще не пахло порохом. Стреляли откуда-то со стороны. Точно стреляли. Явно сверху, чтобы попасть через мое плечо в грудь Надышкина. Так, если бы я такую бяку устраивал, где бы снайпера засадил? Точно, на чердаке борделя мадам Нюры. Оттуда прекрасно просматривается лебяжий переулок. А теперь вопрос то Зачем? Понятно. Возвышение царского сплетника многим боярам поперек горла встало. Но на такую подставу да у них просто ума не хватило бы. Неужели Дон начал играть против него? Вроде все вопросы с ним и с Кащеем утрясли. Вроде. Но уж очень вовремя он в этом переулке появился. И сходу в нужном свете все преподнес. Как он там сказал? Чем он тебе помешал, сплетник? Ну, сука, ну, гад, тебе не жить. Виталий кривком сел на кровати. Как же я тебя из виду-то упустил? Раскрытием заговоров всяких влекся, а тебя упустил. На личность более-менее понятная, Янки с Василисой родня, а ты, ларчик-то, с двойным дном. Какого черта тебе в твоей Италии не сиделось? Чего тебе здесь понадобилось? А ведь после того, как я Шамаханскую царицу завалил, ты со своей бригадой стал все реже в Великореченске мелькать» последний раз помнится говорил что вообще собираешься на руси дела сворачивать я уж размечтался что только я до да кощей из криминальных авторитетов в городе останемся мое последнее предложение дать кощею должность начальника обхс принято на ура осталось только уговорить кощея а что смысл тот же самый зато пределе И тут на тебе, Дон, как чертик из бутылки, с подставой выпрыгнул. Странный Дон, очень странный. Какой-то он был сегодня не такой. Царский сплетник поднялся и начал расхаживать по комнате. Так ему легче думалось. Из-за двери со стороны гридницы до него доносилось щепетание девчонок, продолжавших обсуждать лекарственные травы. Лилия, стоп. А что, если это звенье одной цепи? Вставим себя на место моих врагов. Нападение вампиров. Какова будет моя реакция? Ясен хрен. Всю свою гвардию, в ружье и сломя голову, в завражную низменность. Далее идет подстава. О предсмертных словах Надышкина наверняка будет доложено Гордону. Он, если рядом не окажется Василиса, тут же взбесится и упрячет меня в тюрьму. И если сразу накол не посадит или на дыбу не подвесит. Еще бы. Я лично боярина на что-то там подбил, потом из тюрьмы освободил, а затем до кучи в лебяжем переулке пристрелил выходит тут появился мой двойник миленько опять же с точки зрения того кто меня подставил а я что должен сделать правильно не дожидаясь ареста хватать ноги в руки и сломя голову бежать выметываться к чертовой матери из столицы спасая шкуру так так так так кое что проясняется Меня под любым предлогом хотят из Великореченска удалить. Ну что ж, пока сыграем по вашим правилам, а там будем посмотреть. Царский сплетник вытащил из-под кровати сундучок, открыл его, достал оттуда шомпол, порох, пули и начал перезаряжать пистолеты, лихорадочно прокручивая в голове дальнейшие шаги. Во-первых, По улицам Великолеченска ему теперь ходить опасно. Значит, уходить придется нестандартно. Во-вторых, надо предупредить своих людей о том, что банкет отменяется, и назначить точку встречи. В-третьих, надо срочно отослать гонца в завражную низменность. Все это надо сделать сразу, быстро, а времени в обрез. То, что его скоро будут брать подручные Федота, Виталик не сомневался. Да, плохо, что голубинная почта между Великолеченском и Завражной низменностью еще не работает. Голубятню там, неподалеку от комбината, уже построили. Но первые птенцы пока не вылупились. Жучок, помнится, когда обсуждался вопрос о строительстве голубятни, Предлагал вместо пернатых вывести особую породу почтовых свиней и выставил свою кандидатуру на должность свинопаса. Но большинством голосов его предложение было отклонено. Как он тогда разобиделся! Гордон ужаловаться пошел. Но и царь-батюшка с Василисой ноу-хау непризнанного гения не оценили. Что же делать?